Глава 9 Пока Эвелин спешила сбежать из отеля в прохладу летнего вечера, по ступеням Йоркского вокзала спустился растрепанный молодой человек. Его взъерошенные волосы торчали на голове как колючки, а под темно-карими глазами проступали синие круги усталости. Он вышел не одновременно с потоком пассажиров, прибывших поездом из Лондона, а лишь спустя двадцать минут словно бы заснул в своем кресле или заперся в уборной, прячась от кондуктора. Он на минуту остановился, бросил чемоданы, которые нес в обеих руках, и поднял лицо к ночному небу. С тех пор, как Уильям в последний раз был в Йорке, прошло уже много времени. Давно он не вдыхал его воздуха, давно не видел звезд, рассыпанных по его небу. Он заметил сначала одну, затем вторую — Итак, пока они не слились в единое покрывало, сотканное из далеких огоньков. Как же он скучал по ним в Лондоне. Он смог найти там всего одно место, в самой высокой точке парка Примроуз-Хилл, откуда их можно было разглядеть. Туда еще не добралось электрическое освещение, окутавшее город оранжевой дымкой. В его голове они складывались в причудливые формы, в огромные кухонные горшки и высоких лучников в крадущихся медведей и поднимающиеся волны. У него щемило сердце от этих звезд, но не от того, что они поражали его своей красотой или заставляли скучать по дому, а от того, что если бы он честно, по-настоящему честно отвечал себе на этот вопрос, он думал, что никогда больше их не увидит. Он думал, что никогда уже не вернется в Йорк. Он обернулся, услышав визг скрипки, принесенный легким вечерним ветром. В гранд-отеле кто-то устроил праздник. До него донеслись первые такты вальса, и он подумал. Каково было бы там находиться? Пить и танцевать? Быть беззаботным? Быть кем-нибудь? Кем угодно? Только бы не собой. Он сделал глубокий вдох, втянув воздух носом. Что он скажет своему дяде? Что скажет друзьям? Мысль об этом, внезапная и мучительная, как боль от удара в живот, Напомнила ему о том, что худшее еще впереди. Уильям поморщился. Над ответом он подумает утром. Сейчас же нужно помыться и поспать. И пусть жизнь в последнее время была к нему жестока, сегодня она, наконец, протянула ему руку. На дороге прямо у вокзала стоял, как бы дремля, один единственный экипаж, словно сам Бог послал его туда, чтобы Уильяму было куда бросить свои усталые кости. Наклонившись, чтобы поднять с тротуара чемоданы, он вдруг замер. Под одним из них лежала записка, помятая бумажка, которую он случайно придавил. На ней размашистым почерком было написано. В лавке Мортона открыта вакансия. За подробностями обращаться к владельцу. Цокнув языком, Уильям подобрал ее, сунул в карман и быстро зашагал к экипажу. Эвелин глотала свежий вечерний воздух так, словно только что вынырнула из воды. Лучше бы она ощущала ярость, чем это давящее чувство безысходности, застывшее у нее в груди. В конце концов, она была с ними почти согласна. Ей там больше не место. Ей не место среди них. И если уж быть с собой честной, ей, возможно, не было там места никогда. И единственное, что сейчас изменилось, раньше это был ее выбор. А теперь... Она выдохнула сквозь зубы в попытке как-то себя успокоить. Ей хотелось оказаться дома, забраться в постель, укутаться в одеяло и проспать целую вечность. Уже нарисовав себе в воображении свою старую спальню с большими створчатыми окнами и желтыми атласными занавесками, она вдруг осознала, что на самом деле вернется в дом тетушки Клары, к выдвижной кровати на чердаке к тусклому свету, сочащемуся из маленького окошка под потолком, и к серым облупившимся стенам. К горлу снова подступил ком, а на глаза навернулись слезы. Она изо всех сил зажмурилась и сосредоточилась на дыхании, стараясь взять под контроль каждый свой вдох и выдох, пока они не станут спокойнее и глубже. На другой стороне улицы стоял экипаж. Лошадь тихо дремала, уткнувшись носом в мешок с сеном. Кучер, судя по надвинутой на лицо кепке, тоже отдыхал. Эвелин заспешила к нему. Перед тем, как она вышла из дома, мать вложила ей в руку два шиллинга и сказала «На случай, если леди Вайлет сама не предложит тебе карету». Нет сомнений, когда эти шиллинги не вернутся, а в ее бальной книжке окажется всего одно имя, да и то американца, мать рассердится и огорчится. Но Эвелин об этом подумает позже. Она поздоровалась с прикорнувшим кучером, подошла к дверце и остановилась. К ней прилип маленький листок бумаги, весь помятый, державшийся благодаря одному лишь ветру. Она оторвала его от дверцы и прочитала. В лавке Мортона открыта вакансия. За подробностями обращаться к владельцу. Пока она держала в руках эту записку, в голове у нее промелькнула мысль. Она аккуратно сложила бумажку, спрятала ее в сумочку и распахнула дверцу кареты. С другой ее стороны, в это же самое мгновение, то же самое сделал некий молодой человек. Так они стояли несколько долгих секунд. Два силуэта в мерцающем свете, висящих внутри фонарей. Два застывших, друг напротив друга лица. — Прошу прощения, — наконец произнес молодой человек. — Я полагаю, это мой экипаж. Такого красивого лица Эвелин не видела никогда. Высокие изящные скулы, глаза столь же темные, как небо у них над головой. Его нечесанные волосы торчали во все стороны, придавая сходство с каким-нибудь существом из волшебной сказки. Пусть даже заклятие, только что соскочившее с его уст, прозвучало с густым йоркширским акцентом. — Ваш экипаж? — спросила она, не отпуская ручки. — Мне показалось, что мы подошли к нему одновременно — я подошел раньше. Да, признаю, на доли секунды, но тем не менее раньше. Он забросил внутрь один чемодан, а затем во второй. Кожа на обоих так поистрепалась и облезла, что Эвелин удивилась, как она вообще еще держится. Обычно я в обращении с дамами более галантен, но, прошу, поверьте, день у меня сегодня выдался просто адский, как, в общем-то, и весь этот год. И этот экипаж нужен мне гораздо больше, чем вам. Он уже начинал забираться внутрь, так что у Эвелин на раздумье была лишь пара мгновений. В здании вокзала уже не горел свет, последний поезд ушел давно, а экипажи не предвидятся до самого окончания бала. Если она не сядет сейчас в этот экипаж, то будет вынуждена остаться и ждать еще несколько часов, или, чего хуже, сесть в личную карету Леди Вайлет. Она представила, как ей придется снова вернуться в тот зал. Проглотить этот приторный аромат цветов и попросить об одолжении. И вцепилась в ручку еще крепче. «Ваш день уж точно не мог пройти хуже, чем мой вечер», ответила она, ставя ногу в карету. «Так что, боюсь, придется нам ехать вместе». Карета была маленькая и тесная, и если бы Уильям не выдрузил на ее низенькое сиденье чемодан, прижавший Эвелин к самому краю, то им бы пришлось ехать вплотную друг к другу. «Дайте-ка угадаю», — произнес Уильям, несколько нараспев. «Вы отправились на тот пышный бал, который гремит сейчас в отеле, но ваша золотая карета не приехала, и вам пришлось сбежать в наемном экипаже». Он опустил взгляд на ее ноги, словно мог что-то рассмотреть в окутывавшем их полумраке. «Хрустальных туфелек я определенно не вижу. Значит, если вы не нищенко, превратившийся в принцессу, то у вас должна быть другая причина сбегать так рано». Эвелин поджала губы. «Откуда вы знаете, что в отеле сейчас бал?» «Просто у меня есть уши», — ответил он, подняв свои темные брови. «Но судя по тому, что еще не так поздно, бал в самом разгаре, а вы на улице единственная. Вывод, который я могу сделать, — это то, что там что-то произошло». Эвелин встретилась с ним взглядом. «Может быть, я просто не люблю балы?» «Все любят балы. А я, может, не люблю». Из его рта вырвался короткий смешок. «Может, это из-за того, что вы все время сбегаете с них в самом начале?» «Точно, давайте я окажу вам услугу. Вы вернетесь на бал, повеселитесь, а я поеду в этой карете к себе в трактир». «А у меня другое предложение», — улыбаясь, сказала Эвелин. «Давайте туда пойдете вы, а я поеду на карете домой». «Что ж, боюсь, не получится. Вы одеты для него в самый раз, прямо как павлин». «Великолепный павлин. А мой наряд?» Он показал жестом на свой ничем не примечательный коричневый костюм. «Для бала не годится?» «Я туда не вернусь». Она вдруг поняла, что почему-то не может выдерживать его взгляд, как ей удавалось это с другими людьми. Это было все равно, что пытаться голыми руками вытащить из огня раскаленную кочергу. В животе у нее что-то затрепетало, и она опустила глаза на свои белые кружевные перчатки. «Вам придется смириться с тем, что в этой карете мы поедем вместе». «А если нам окажется не по пути?» — продолжал надавливать он. «Значит, кучеру придется сделать крюк», — парировала Эвелин, в то время как из окна донесся храп упомянутого кучера. Губы незнакомца все еще были изогнуты в улыбке, но Эвелин уже начинала чувствовать раздражение. «Неужели вы ждете, что я поверю, будто такая леди, как вы, в таком наряде?» «Как у павлина?» — перебила она. Я сказал «великолепного павлина». Это был комплимент. «Что такая леди, как вы, не найдет другого способа добраться до дома? Разве у вас у всех не частные экипажи?» Эвелин подняла бровь. «У нас у всех?» Он сделал в ее сторону неопределенный жест. «У леди и лордов. У тех, кто при деньгах. Я к их числу не принадлежу», — ответила она. «У меня ничего нет». «Я сама ничто». «Ха!» Его голос вдруг зазвучал громче. «Врёте и не краснеете». «Я никогда не вру», — коротко ответила Эвелин и протянула ему руку. Мое имя Мисс Ситен, и я торжественно клянусь вам, что я не из тех, кто при деньгах». «Ну а я Уильям», — сказал он, не беря ее руки. «Просто Уильям?» С его стороны было в высшей степени неприлично не называть фамилии. Однако, судя по издевательской ухмылке на его лице, так оно и было задумано. «Все люди врут, мисс Ситан. Невозможно прожить жизнь, не соврав. А я вот не вру», — твердо произнесла она. Уильям открыл было рот и тут же его закрыл. То есть вы утверждаете, что если подруга спросит вас, идет ли ей платье, в котором она выглядит словно колбаса в сеточке, то вы посмотрите ей в глаза и так ей и заявите? Эвелин наклонила голову на бок. «Есть способы сказать это добрее, но да, я буду с ней чесна. Уильям залился густым теплым смехом, заполнившим всю эту маленькую кабинку. «Значит, подруга из вас лучше, чем из меня друг. Или хуже, в зависимости от того, кто будет спрашивать. Большинство людей плохо воспринимают критику. Разве это критика, если я скажу, что другие платья подруги идут больше?» «Обсудите это лучше со своими сородичами, не буду вам мешать», ответил он, наклоняясь к ней так близко, что его волосы скользнули по ее щеке. От него пахло пылью и шалфеем, и на какое-то безумное мгновение ей показалось, что он собирается ее поцеловать. Но он потянулся к ручке двери и нажал на нее. «Вперед, спросите у них. Я бы сказал, что можете вернуться с ответом ко мне, но это было бы ложью» потому что я намереваюсь уехать, как только вы шагнете наружу». Эвелин невозмутимо на него посмотрела, а затем резко захлопнула дверцу. Звук, похоже, наконец разбудил кучера, потому что тот озадаченно крикнул. «Куда едем?» Я не врала, процедила она сквозь зубы. «До дома мне добираться больше не на чем. Поэтому скажите мне, докуда подбросить вас и ваши пожитки, и я возьму вас с собой». Уильям прищурился. Тут пахнет какой-то историей. Я прямо чувствую. Возможно, не золушкой, тыквы и мышей не видать. Но что-то здесь точно есть. Я писатель, знаете ли. У меня нюх на такие вещи». «Повезло», — ответила она. «Я уверена, какую бы историю вы себе не придумали, она окажется куда увлекательнее, чем то, что случилось на самом деле». «Ага», — он широко улыбнулся. «Так значит, что-то все-таки случилось». «Ну же, вы просто обязаны мне рассказать. Я питаюсь историями, без них я зачахну». Эвелин ответила ему самой милой улыбкой, которую только могла изобразить. «Тогда вы скажите мне, где вы зачахнете, чтобы я вас дотуда довезла». Он наигранно-обиженно на нее посмотрел. «А вам на это глубоко плевать, так ведь? Нет, потому что вы просто преувеличиваете. А это, как я полагаю, еще одна писательская черта». Он посмотрел на нее, и в животе у нее затрепетало. Однако вместо того, чтобы снова сострить, он сказал «Кони-стрит. Там есть трактир». «Кони-стрит?» Она знала название, но не могла вспомнить, откуда. «А вы разве не из этих мест?» По акценту я решила, что вы отсюда. «Я отсюда». Теперь его голос звучал оскорбленно. «Я что, похож на туриста?» Эвелин покачала головой. Я просто предположила, что у вас есть здесь дом. Он есть. Уильям прочистил горло. Просто я...» Он покачал головой. «Лучше в трактир. Спасибо». Эвелин прищурилась. «А тут пахнет какой-то историей», — сказала она. «Я не писательница, но даже я это чувствую». «Нет, истории здесь не пахнет», — отрезал он. «Я проделал долгий путь и очень устал» так что если нам и правда придется ехать вместе, то, может быть, будем это делать в тишине? Интересно. Когда хрустальная туфелька оказалась вдруг на вас, вам сразу стало нечего сказать. Пробормотала она, а затем выкрикнула в окно. «Будьте любезны, на Лонг Клоус Лейн через Кони-стрит». И карета с грохотом покатилась в темноту.